Глава 31. Ночное шоссе в свете фар напоминало ребро точильного камня. Мы бесшумно катились по нему, не видя в кромешной тьме ни гор, ни моря, и в свет фар, как мотыльки, попадали лишь белые ограничительные столбики. Было без четверти 11. Мы подъезжали к сороковому километру трассы, соединяющей Ялту с Феодосией. Ты сумеешь его ударить, спросил я Ингу. Она была взволнована, напряжена, но старалась не показывать этого. Чем? Я опустил руку, достал из-за сиденья графитовую теннисную ракетку и протянул ей. Как мячик, что ли? усмехнулась Инга, проверяя кулаком натяжку струн. Нет, не как мячик. Ты должна ударить его ребром ракетки, как топором. прямо по темечку. Инга кинула на меня взгляд, пожала плечами, и я попробую. Пробовать у тебя не будет времени, бить надо один раз и наверняка. Не бойся, это не смертельно. Ракетка, конечно, сломается, но его череп выдержит. А если он не просунет сюда голову, просунет, заверил я. Ты должна быть предельно внимательной, как только я открою свою дверь. Положу тебе на колени мешочек с монетами и стану его развязывать. Ты меня внимательно слушаешь? Да, внимательно. Потом я возьму горсть монеты, покажу ему, чтобы он убедился, что это не кукла. Понятно. И в этот момент левой рукой я хватаю его за волосы и затаскиваю в салон. Ясно? А ты что делаешь? Ломаю ракетку об его голову. Смотри, машина. Я сбавил скорость. Навстречу нам, ослепляя фарами, двигалась какая-то машина. Как только мы разминулись, я посмотрел в зеркало заднего вида. Запорожец, сказал я. Причём жёлтый. Вряд ли, но Месмат Лембет Лехтени приедет на такой машине. Мы миновали 50 км, и я, как мне было Предписано, развернулся в обратную сторону. Едва я занял свою полосу, как нам навстречу из-за поворота снова вынырнул жёлтый запорожец. Не подав никаких сигналов фарами, он проехал мимо. Мы с Ингой переглянулись. Либо это он, либо не он, выдал я бесспорную мысль. Но если это совпадение, то очень редкое. Я сбросил скорость до сорока километров в час. Машина на черепашьем ходу взбиралась на перевал. Я поглядывал в зеркало заднего вида, но ничего, кроме черноты, не видел. — Нет, наверное, не он, — произнес я. Инга, вытащив из мешочка одну монету, рассматривала ее с таким видом, словно выбирала себе украшение в ювелирной лавке. А если антиквару вместе с подлинниками подсунуть несколько таких монет, спросила она. Настоящий антиквар сразу заметит фальшивку, ответил я. Положи на место и заведи. 44-й километр. Я снова развернул машину в обратную сторону. Не прошло и 3 минут, как мимо нас снова проехался тот же жёлтый запорожец. Мы с Ингой одновременно выкрикнули какое-то нечленораздельное междометие. Я ударил ладонью по рулевому колесу. Это он, можно не сомневаться. Но почему не подаёт сигнала, возбуждённо спросила Инга, повернувшись назад и провожая взглядом два красных габаритных огня. Проверяет, нет ли за намех хвоста. А может быть, его что-то насторожило. Мы развернулись в очередной раз и поехали в обратную сторону. Через минуту опять запорожец, и снова никакого сигнала. Стою, и вдруг закричала Инга и схватила меня за руку. Я чуть не сбил ограничительный столбики, ударил по тормозам. Ты с ума сошла? Что ты орёшь? Я все поняла, сказала Инга. Ничего у нас не выйдет. Он увидел, что нас двое. Он боится. Оболокатившись на руль, я смотрел на своё отражение в чёрном стекле. Потом вдруг со злостью ударил себя по колену. Я же говорил, что тебе лучше остаться дома. Какого чёрта ты увязалась за мной? Не кричи на меня, глухо произнесла Инга. Я хотела как лучше, хотела, передразнил я. Он не станет подавать нам сигнал и уедет, а завтра пришлёт письмо с каким-нибудь совершенно безумным условием, и вся наша затея рухнет. Ясно тебе? Инга вдруг резко схватила с заднего сиденья свою сумочку, открыла дверь и, выставив ноги наружу, сказала: "Попробуй проехать ещё раз сам. Может быть, он решится подать сигнал. А я подожду тебя здесь". И я долгим взглядом посмотрел Инге в глаза, покачал головой и напомнил: "Ракетку только оставь, спрячься в кювете и носа не показывай. Ясно?" Звезда отечественной эротики. Инго захлопнула дверь с такой силой, что невозмутимый джип закачался на рессорах, как лодка на волне. Я развернулся, голова уши шла кругом от избытка чувств. Погнал Nissan на подъём в форсажном режиме и, взлетев на гребень, едва успел притормозить. Спереди на меня надвигались два сметовых пятна запорожца. Я выключил фары, придвинул голову к ветровому стеклу и почти остановился, предоставляя возможность этому вконец доставшему меня Н внимательно рассмотреть внутренность салона. И вдруг он трижды переключил со с дальнего на ближний свет, два коротких сигнала и один длинный. Я тотчас затормозил и повернул голову, глядя, как Запорожец медленно удаляется на малом ходу. Он проехал ещё метров 100, после чего ярко вспыхнули тормозные огни. Я положил мешочек с латунными копиями на колени и открыл Насте дверь. Свежесть и шум ночного леса ворвались в салон. Не сводя глаз с зеркала, я коснулся затылком подголовника и потянулся всем телом, предчувствуя близкого финала всей этой неприятной истории. наполняло сердце радостным ожиданием, как бывает после напряжённой трудовой недели накануне уикенда, запланированного на природе с друзьями и шашлыками. Однако Н. он же Лембит не спешил подойти ко мне или же прислать курьера. Ожидание развязке затянулось. Мне это уже казалось странным. Может быть, думал я, Он сам забыл о своих же условиях и ждёт, когда я подойду к нему. Я вышел из машины, положил мешочек на капот и стал следить за красными глазами габаритных огней Запорожца. Никакого движения. И вдруг лёгкий ночной ветер, смешавшись с шумом леса, донёс до меня одинокий щелчок выстрела. Уже через мгновение я не мог сказать определённо, показалось это мне или нет. До боли в глазах я осматривался в темноту. Мне показалось, что габаритные огни запорожца поочерёдно мигнули, словно перед задним бампером машины происходило какое-то движение. Там же Инга, вдруг дошло до меня, и я почувствовал, как между лопаток онемела кожа. Я уже кинулся вперёд по шоссе, Как из темноты стало проявляться светлое пятно, и несколько секунд спустя я увидел Ингу. Она быстро и беззвучно шла ко мне. В одной руке она держала сумочку, в другой босоножки. "Кирилл", тревожным голосом позвала она. "Ты слышал что-нибудь?" Я схватил её за плечи, пытаясь рассмотреть скрытое темнотой лицо. "Слышал", ответил я. Почему ты так на меня смотришь? испуганно спросила Инга. Лавина сорвалась и понеслась вниз. Я даже не заметил, что всё сильнее сжимаю плечи Инги. А на моё лицо наползает какая-то ужасная улыбка. Какая ты? произнёс я, но нужного слова не подобрал. Какая? вызывающе крикнула Инга. Я легко оттолкнул её от себя и выхватил из её руки сумочку. Отдай, крикнула она и замахнулась на меня босоножками. Я увернулся от удара, раскрыл сумочку и опустил внутрь руку. Того, что я искал, там не оказалось. Если ты больной, задыхаясь от злости, произнесла Инга, отбирая у меня сумочку и защёлкивая её. То обратись к психиатру. Я рассерженно чесал затылок. Извини, Я всего лишь хотел проверить пользуюсь ли ты противозачаточными таблетками. Ну, чтобы прогнозировать будущее, а то вдруг. Не вдруг, перебила Инга. Поехали к Запорожцу. Мне кажется, мы уже никого не дождёмся. Мы сели в машину. Я делал вид, что очень переживаю за своё поведение, вздыхал и качал головой. Инга молчала. На малом ходу мы приблизились к Запорожцу. Я врубил дальний свет фар. Мотор машины работал на холостом ходу. Двери были закрыты, внутри салона темно. Я коротко посигналил. Никакой реакции. Инга взглянула на меня. Мне это не нравится, сказала она. Мне тоже, присоединился я. Выстрел прозвучал отсюда. Инга кивнула. Я проехал ещё пару метров вперёд, и мы поравнялись с автомобилем шантажиста. Сквозь покрытое бликами стекло я увидел смутный профиль водителя, неподвижно сидящего за рулём. Инга взялась за ручку двери. "Осторожнее", предупредил я её. Она вышла из машины и приблизилась к Запорожцу. "Эй", позвала Инга, склонившись над стеклом, и постучала по нему костяшками пальцев. Я не мог ошибиться. и был уверен, что на это эй никто не ответит. Инга медленно взялась за ручку. Дверь, наверное, была деформирована и перекошена и открылась лишь со второй попытки, издав металлический скрежет. Инга вскрикнула и отшатнулась. Я не видел, что её испугало. Она закрывала спиной дверной проём запорожца. "Господи", прошептала она. Пятясь, она упёрлась в порожек. поставила ногу на ступеньку и села рядом. Я дал задний ход, развернулся и вплотную подъехал к запорожцу. Ослепительный свет фар упал на белоголового мужчину преклонного возраста с аккуратной седой бородкой, усами и в чёрных очках. Он был одет в серую водолазку, туго обтягивающую его рыхлое тело и закрывающую шею. Левая рука в матерчатой хозяйственной перчатке лежала на руле, вправо и он сжимал пистолет. Голова человека, похожая на зрелый одуванчик, была опрокинута на залитую кровью грудь. Во лбу, пропаханном бороздами морщин, чернело пулевое отверстие. По переносице, огибая крылья носа, пробиваясь через седые усы, еще медленно текла густая кровь. Поехали отсюда, сказала Инга и нетерпеливо стукнула кулаком по панели. Не заставляя девушку повторять, я резко взял старт и быстро набрал скорость. Инга подняла стекло и включила кондиционер, хотя в салоне было совсем не душно. И я нашёл на пятидесятиметровом канале Таккату Реминор Баха. Инга опустила солнцезащитный щиток, в который были вмонтированы светильник и зеркало, и стала красить губы бледно-розовой помадой. Я на свистнул под фонограмму органа Домского собора. Nissan с лёгкостью взлетал на горки, а затем проваливался на спусках, вынуждая на мгновение останавливать дыхание. Инга, глядя на себя в зеркальце, завинтила помаду и кинула её в сумочку. Нет, не то. Надо что-то повеселее. Ты не станешь возражать, если я сейчас приглашу тебя в ресторан? Я косился на неё, глядя, как она меняет цвет губ с бледного на ярко-красный, а потом накладывает на веки густые фиолетовые тени вечернего макияжа. В живых осталось двое, думал я. Невольно удивляясь тому, как легко женщина может изменить свою внешность, осталось всего двое от той своры, которая хотела, чтобы я поделился золотом. Эта свора пожирает сама себя.